полезные советы для расчетливых гейш. Даже те, кто относился к гейшам более или менее одобрительно и не желал что-либо менять в их положении, не могли удержаться и не высказать им некоторые пожелания для самосовершенствования в профессии. Одна из последних глав разбираемого сборника названа «Повседневная работа гейши» и посвящена тому, как следует гейше вести себя с утреннего вставания и до окончания вечерней работы, то есть служит неким методическим пособием. Детальные рекомендации у современного читателя вызывают улыбку, но писалось это тогда совершенно серьезно. Под заголовком всего поучения можно было бы поставить «Как повысить свой профессионализм». Где тут место для ниндзё, для нежных чувств, человеческих слабостей и непосредственности всего того, что так нравилось писателям первых десятилетий XX века, таким как Нагаи и Кафу? Даже следов сентиментальности не найти в ниже следующем изложении того, что должна представлять собой гейша. Первое. Нужно вставать не позднее 10 часов утра, погладить платье, убрать в комнате, умыться, обратив особое внимание на чистку зубов, причесаться, преклонить колени пред алтарем, поздороваться с другими обитателями дома, прежде всего с хозяином и хозяйкой, и после этого позавтракать. Никогда не следует забывать поблагодарить родителей и тех, кто воспитал тебя и поднял на ноги. Ты у них всегда в долгу. Второе. Во время работы тебе предстоит допоздна быть на ногах, И пить вино. Поэтому с утра следует проявить воздержание. Третье. Опять напомню о необходимости почистить зубы. Нужно всегда быть в состоянии одарить клиента светлой улыбкой. Четвертое. Пока не будет желания учиться, никакая учеба не пойдет в голову. К сожалению, такое желание появляется после 20, когда учиться становится поздно. Лучше всего начать свое обучение в 8 лет. Ребенку хочется играть, но нужно твердо брать его за руку и отводить на занятия. Только так можно выработать серьезную, полезную привычку. Гей – это такая вещь, какую не купить за деньги. Чем строже к тебе учителя, тем больше ты должна их благодарить. Пятое. Направляясь к парикмахеру. Не сплетничай с другими гейшами, не отзывайся плохо о клиентах и старших. Не ешь на улице орехи и сладости. Неопрятная гейша с таким поведением никогда не добьется успеха. В ожидании клиента и на досуге занимайся пением и чтением стихов. Шестое. Выходя на прогулку, очень тебя прошу, не взбивай высоко волосы, не делай шиньоны и не причесывайся, как это делают киноактрисы. Тебя примут за дзёкю или еще бог знает за кого. Всегда носи подобающую гейше прическу. Седьмое. Летом человек не может не потеть, поэтому, чтобы волосы твои не пахли, голову надо держать в чистоте. Немытая голова – позор для гейши. Восьмое. В три часа дня обязательно и всегда принимай ванну. Девятое. После ванны приведи себя полностью в порядок. Накрасься и будь готова к вызову в любой момент. Следи, чтобы пудра не оставалась под ногтями и не припачкала уши. С накладкой белил спешить нельзя, потому что когда позовут, а ты будешь не готова, это все отразится на твоем лице. Следуя подробным указаниям, гейша должна проводить дневные часы в серьезных занятиях, заботиться о своей внешности и грамотно распланировать подготовку рабочего дня, к началу которого подводят ее эти 9 пунктов инструкции. Далее идут еще 16 пунктов, касающихся уже самой работы и отношения к ней. Гейша надлежит радоваться любому приглашению, и ее не должно интересовать, кто еще, кроме нее, там будет присутствовать. По пути ей не следует фамильярничать со своим слугой, который несет ее Асимисен, ибо никто не знает, кого она может встретить по пути и какое о ней может сложиться мнение. На улице могут оказаться ее будущие клиенты, и Гейша должна показать себя в должном свете. Придя на место проведения банкета, первым делом полагается почтительно поздороваться с хозяйкой зала и расспросить ее подробно о предстоящем банкете. Какие гости и в чем состоит их развлечение? Особое внимание ей следует уделить гостям на вторых по престижности местах, ибо это те, которые за все платят, и они могут оказаться ее будущими клиентами. «Не опаздывай, плати по счетам, не напрашивайся на угощения, будь вежливый, живи по средствам, покупай все японское». Следуя таким заветам, гейша может далеко пойти. Это был 1935 год. Через два года японское правительство начнет войну. Но уже здесь чувствуется дух той особой морали, которая скоро станет насаждаться в школе и той ненависти к вольнодумству, которая подомнет под себя весь народ.